Фабриций, через некоторое время, обойдя городскую стену и выйдя на дорогу к Флоренции, вернулся потом в Болонию и с важным видом вручил полицейскому чиновнику свой паспорт, в котором все приметы его были обозначены самым точным образом. По этому паспорту он именовался Жозефом Босси, студентом теологии. Пепе, которому было приказано оставаться с Фабрицием, видя, что он очень доволен Людовиком, решил сам отправиться с вестями к герцогине. Фабриций написал два очень длинных письма наиболее дорогим ему людям и, кроме того, решил написать также почтенному архиепископу Ландриане. Это письмо оказало изумительное действие, заключая в себе правдивейший рассказ о столкновении Фабриции с Джилетти. Добрый архиепископ так расчувствовался, что отправился прочесть это письмо принцу, который охотно согласился выслушать его, любопытствуя знать, каким образом этот юный монсеньор будет оправдывать себя в совершении столь гнусного убийства. Благодаря стараниям друзей маркизера Верси, принц, так же как и вся Парма, воображал, что Фабриций прибег к помощи двадцати крестьян, чтобы расправиться с этим жалким актером. — Черт возьми, однако, — сказал принц архиепископу. Такие вещи делаются с помощью других, а не собственными руками. И потом такого субъекта, как Джилетти, не убивают, а покупают». Фабриций не подозревал, что в парме вопрос шел о том, что смерть этого жалкого актера сопряжена с падением консервативного министерства и главы его, графа Моска. Узнав о смерти Джилетти, принц уязвленный независимостью герцогини, приказал начальнику ФИСКа россии придать всему процессу такой оборот, как будто вопрос шел о каком-нибудь либерале. Фабриций со своей стороны воображал, что человек его звания стоит выше законов. Он не понимал того, что в деспотических странах, где знать остается безнаказанной, интрига является всевластной, даже по отношению к ним. Три дня спустя после отъезда Пепе Фабриций, к величайшему своему удивлению, получил огромное письмо, запечатанное, как во времена Людовика XIV, обвязанное шелковым шнурком и адресованное его превосходительству Монсеньору Фабрицию Дель Донго, первому викарию Пармской епархии, канонику и прочее, прочее. «Неужели все эти титулы еще принадлежат мне?» — сказал, смеясь Фабриций. Послание епископа состояло из девятнадцати больших страниц и передавало самым точным образом все, что произошло в Парме со времени убийства Джилетти. «Если бы французская армия во главе с маршалом Нейм вступила в город, это не могло бы произвести большего впечатления», писал ему добрый архиепископ. «За исключением герцогини и меня, дрожайший сын мой». Все уверены, что вы действительно убили этого фигляра Джилетти. Но если даже такое несчастье и могло случиться с вами, то при других обстоятельствах ваше шестимесячное отсутствие и 200 луидоров все бы уладили. Но Раверси хочет воспользоваться этим случаем, чтобы низвергнуть графа мозга. Наше общество осуждает вас не за ужасный грех убийства, а за ту дерзость, с какой вы его совершили без помощи наемных убийц. Я передаю вам здесь ясно смысл тех речей, которые мне приходится выслушивать, ибо со времени этого несчастья, весьма плачевного, я ежедневно бываю в трех наиболее знатных домах города, чтобы иметь возможность вас защищать. И никогда, быть может, я не делал более святого применения своему скудному дару красноречия, которым небу угодно было меня наделить. С глаз Фабриции спала пелена. Многочисленные письма герцогини, полные нежных дружеских излияний, не сообщали ему никаких фактов. Герцогини ни слова не писала Фабрицию относительно того, что говорили о его деле в Парме. Она довольствовалась общими местами о своих домашних делах и приложением денежных чеков. Она хотела прежде всего утешить его, и ей к тому же казалось, что смерть такого персонажа, как Джилетти, не может серьезно быть поставлена в вину человеку из рода Дельдонго. «Сколько таких Джилетти было отправлено на тот свет нашими предками», — говорила она графу, — «и никому в голову не приходило поставить им это в упрек». Фабриций только впервые понял истинное положение вещей и принялся внимательно перечитывать письмо архиепископа. Ему показалось, что архиепископ считал его более виновным, чем он был на самом деле. Преимущество маркизы Роверси заключалось в том, что не было никакой возможности найти очевидца этого рокового поединка. Камердинер, первый принесший эту весть, фактически не был свидетелем поединка. Маленькая Мариетта и старуха, заменявшие ей мать, исчезли, а подкупленный маркизу и извозчик который их вез, давал теперь самые ужасные показания. «Хотя процесс ведется в строжайшей тайне, — писал архиепископ, — и руководит им начальник Фиска Расси, христианское милосердие удерживает меня от того, чтобы говорить о нем дурно, который создал себе карьеру, преследуя обвиняемых, как гончие собаки преследуют зайца. Хотя, — говорю я, — именно этому Расси, гнусность и низость которого с трудом может представить ваше воображение разгневанный принц поручил ведение этого процесса мне все же удалось прочесть все три показания извозчика к великому счастью этот несчастный сам себе противоречит и прибавлю к этому ибо я пишу моему главному викарию человеку которому перейдет после моей смерти моя епархия что я говорил с священником того прихода к которому принадлежит этот грешник Скажу вам, дрожайший сын мой, но под величайшей тайной, тайной исповеди, что этот священник знает уже от жены извозчика, какую именно сумму получил он от маркизера версии. Я не утверждаю, что маркиза потребовала от него клеветы, однако это весьма вероятно. Деньги были переданы через посредство одного несчастного священника, который исполняет у маркизы разные поручения — и которому я принужден был уже вторично запретить совершать богослужение. Не стану утомлять вас рассказом о разных других моих начинаниях, которых вы должны были ждать от меня и которые входят в мою обязанность. И я не стану повторять вам, мой милый сын, того, что вы, вероятно, сами знаете, то есть, что из 34 крестьян, которые работали на раскопках графа Моска и которые, по утверждению раверсии, были вами подкуплены для участия в убийстве, 32 человека находились во рву и были заняты работой, когда вы, схватив охотничий нож, защищались от внезапного нападения на вас. Двое из них, находившиеся в поле, закричали другим «Монсеньора убивают!» Один этот крик вполне доказывает вашу невиновность, но начальник фиска России утверждает, что эти два человека куда-то исчезли. С восьми человек были взяты показания, и на первом допросе шесть из них заявили, что слышали крик «Монсеньора убивают». Косвенным образом я узнал, что на вчерашнем допросе пять из них заявили, что не помнят хорошенько, слышали ли они сами этот крик или знают о нем по рассказам товарищей. В настоящее время сделано соответствующее распоряжение, которое даст мне возможность узнать место жительства землекопов, а священники их дадут им понять, что они обрекут свои души на вечные страдания, если ради денег станут извращать истину. Все это дело не что иное, как попытка переменить министерство. Если вы будете обвинены, я с высоты кафедры открыто заявляю, что вы не повинны и защищали свою жизнь против разбойника, и, наконец, что я запретил вам вернуться в Парму, пока здесь торжествуют ваши враги. Я даже склонен обличить, как он того заслуживает, начальника ФИСКа. Во всяком случае, в день, когда ваше осуждение будет произнесено, герцогиня сан -Северина покинет город и не может подлежать никакому сомнению, что граф подаст в отставку. Главное зло заключается в том, что никто не может противодействовать попыткам сбить с толку свидетелей. Граф хотя и занят этим, но он чересчур аристократ, чтобы не сходить до таких мелочей. К тому же в качестве министра полиции ему пришлось бы в первую очередь принять против вас крутые меры. Наконец, осмелюсь ли я сказать, что наш монарх и повелитель считает вас виновным или, по крайней мере, делает вид, что верит в вашу виновность и придает неприятный характер всему делу? Слова «наш монарх и повелитель» и «делает вид, что верит в вашу виновность» были написаны по-гречески и Фабрицией был тронут, что архиепископ решился ему об этом написать. Он вырезал перочинным ножом эту строчку письма и немедленно ее уничтожил. Фабриция волновала живейшая благодарность к архиепископу, и он немедленно ответил на него письмом в восемь страниц. Но на следующий день, уже собираясь запечатать письмо, он нашел, что оно написано в слишком светском тоне. «Я напишу ему по-латыни», — подумал он. Но красивые латинские фразы ему показались чрезвычайно длинными, и он их оставил. Чтобы сделать какое-нибудь употребление из прекрасного итальянского письма, полного чувства благодарности, Фабриций кое-что изменил в нем и послал его графу Моска. В тот же самый день Фабриций встретил на улице маленькую Мариетту. Она покраснела от радости, и сделала ему знак следовать за ней. «Как же это вы так свободно ходите по улице?» Фабриция рассказал ей всю историю. «Господи, вы были в Феррари! А я-то как вас там искала. Я ведь поссорилась со старухой, потому что она хотела меня увезти в Венецию. А я знала, что вы туда не поедете, так как вы занесены в черные австрийские списки. Я продала свое золотое ожерелье и поехала в Болонью. У меня было предчувствие, что я вас встречу здесь. Старуха приехала сюда через два дня, и поэтому я вас к нам не приглашаю. Она опять начнет приставать к вам с деньгами, а мне так стыдно. Мы жили очень скромно все это время и не истратили и четверти того, что вы нам дали. Постарайтесь нанять маленькую комнатку на какой-нибудь глухой улице, и по вечерам я буду встречаться с вами на этом самом месте. Сказав это, она убежала.